Я дала себе слово поднять его только в самом крайнем случае. Не знаю, что я имела в виду под самым крайним случаем, но мое решение было твердым. Первые полчаса мне удавалось более или менее благополучно увертываться от волн. Но потом вода в шлепке быстро начала пребывать. Внезапно я почувствовала резкое головокружение. Одновременно с этим, к однообразному грохоту океана, стали примешиваться какие-то звуки. и с удивлением разобрала медный голос трубы. Затем добавились еще инструменты. Звучала искаженная литургическая симфония О'Неггера. Но почему здесь? В это время блеснул маяк острова Форта-Вентура. Я знала, что это должен был быть именно он. На всякий случай я достала из ящика карту и фонарик. Должая сжимать одной рукой румпель, и развернула на коленях карту. Так... Цвет белый, мелькающий, интервал четыре секунды. Я затекла время на секундомере. Он! Куэрто Вентура. На минуту я совсем забыла про волны. Зато они не забыли про Джу. В следующее мгновение волна накрыла меня и чуть было не вырвала из руки карту. Когда я опомнилась, Донча выбирался из рубки. Вода лила с него ручьем. — Теперь иди спать ты, — мрачно сказал он. Я хотел рассказать ему про литургическую симфонию, но почему-то раздумала. 19 мая Дончо. Останавливаются только советские корабли. Мы примерно в 45 милях от Гран-Канарии. Впервые за 8 дней я проспал целый час подряд. Даже этого было достаточно, чтобы почувствовать себя увереннее. Меня уже не качает и даже в желудке не так крутит, как прежде. Жажду окончания шторма, чтобы войти в нормальный ритм. Вахта, сон, обед, вахта, чтобы насладиться, наконец, путешествием. Мне кажется, что волнение спало, хотя ветер дует с той же силой. Возможно, это влияние островов. Теперь можно подвести предварительные итоги. За эти дни я ослабел гораздо сильнее, чем мог предполагать. Да еще нелепая морская болезнь. В Черном море я был в лучшей форме. Правда, тогда не было такого долгого шторма. Не представляю, что с нами будет, если по пути на Кубу этот ад продлится недели три. Юлия невероятно вынослива, до сих пор не слышала от нее ни слова жалобы. Охай только из-за синяков и чириев заявляет, что в таком виде ни за что не покажется на пляже в Лас-Пальмосе. «Какой-то корабль идет точно на нас. Советский. Сбавляет ход и машут нам. Это первый, который останавливается, а до него мы видели сотни кораблей. Проходит совсем близко. Кричу в мегафон «Здравствуйте!» «Все в порядке! Мы болгарская экспедиция «Планктон-3!» «Передайте в Варну! Радио ЛЦВ, что у нас все в норме!» «Хочу сказать еще что-нибудь, но мы уже расходимся». Уверен, что сообщение будет передано. Мне кажется, что они знали о нас, так как не задали никаких вопросов. По нашем эксперименте предупреждены все суда и 30 международных организаций. Тем не менее, до сих пор за три экспедиции устанавливаем контакт только с советскими кораблями. Не случайно русские моряки известны как самые отзывчивые в мире. Они всегда предлагают нам помощь. К счастью, до сих пор мы не нуждались в ней. В суматохе я забываю спросить о наших точных координатах и попросить сообщить в Лас-Пальмас о прибытии Джу. Снова мы явимся без предупреждения. Ко всему прочему, мы пребываем на неделю раньше, чем планировалось. Планктон так и не попробовали. Подняли грот из стаксель на гики. Идем на полной скорости. Таксель с гиком использую впервые, хочется поскорее добраться до берега. Я иду на риск. Волны бьют со всех сторон. Наверное, мне показалось, что волнение стихает. Продолжаем вычерпывать воду. Между прочим, днем нас захлестывает гораздо меньше. Видимо, в темноте мы не всегда выбираем наилучший угол между кормой и направлением волны. Есть по-прежнему не хочется. Просто смешно, что за 11 дней я ни разу не почувствовал голода хотя не брал в рот ничего, кроме сухарей. Я, должно быть, здорово похудел. Юлия хоть немного подкреплялась консервами и сухофруктами, но и у нее щеки ввалились и обострились скулы. Сеть для планктона мы еще не забрасывали. При такой скорости это исключено. Для того, чтобы спокойно рыбачить, надо убрать грот и идти на одном стакселе. Я, признаться, не очень-то и переживаю из-за планктона. Если судить по вкусу океанской рыбы, которую продают в наших магазинах, то здешний планктон будет хуже черноморского. Во всяком случае, рыба не идет с черноморской ни в какое сравнение. Наша рыба не имеет себе равных.